Ушу и культура Юся. Начиная с Юся ля джуань жизнеописание странствующих героев, и Цикэ Ле Чжуань – жизнеописание подосланных убийц, содержащихся в Ши Цзи, исторические записки Цыма Цяня, в Китае появилась традиция преклонения перед героями. Стиль странствующих героев сформировался в эпоху Чунцю – «Весен и осеней» и Джаньго, сражающихся царств. Он утверждал дух равноправной дружбы, необходимость платы добром за зло и готовность умереть за справедливость. Духовные качества странствующих героев развивались мастерами ушо и оформились в их боевой этике. Все странствующие герои преклонялись перед военным делом, поэтому прослыли отважными. В последние годы правления династии Восточная Хань появилось сочинение Янь Дань Цзы, созданное по историческим материалам покушения Цзинь на Цинь Оно считается первым в Китае романом о странствующих героях. В свою очередь Юся Пянь «Сказание о странствующих героях» представляет собой сборник стихов поэта Цао Джи, описывающих жизнь таких людей. В золотую эпоху Суй и Тан стремительное развитие экономики способствовало обогащению и расширению культурного фонда. В поэзии Танской эпохи значительно развиваются произведения, воспевающие рыцаря и его меч. Великий поэт эпохи Тан Ли Бо преклонялся перед рыцарством. В повседневной жизни ему также сопутствовали стихи, вино и меч. Примечание 2. Имеется в виду, что он хотел быть похожим на странствующего героя. Конец примечания. Ставшим классическим стихотворением «Похождение странствующего героя» он высоко воспел благородный дух Юся. а героя и мече также писал Дуфу в своем известном стихотворении «Любование танцем с мечом и упражнениями с оружием девицы Гунсунь». Оно занимает еще более видное место в поэзии. В эпоху Сун также можно найти немало стихотворений, пропитанных духом Юся. Так Синь Цзи, отталкиваясь от собственного боевого опыта и удивительных рассказов мастеров Ушу, создал замечательное произведение «По Джэнь Цзи», послание в стихах, воспевающее Чэнь Тун Фу. Кроме того, следует отметить стихотворение от Цзяньнане, написанное Лу Ю, и Юся Ле Джуань, биографии странствующих героев, Лю Кэ Джуана, ставшее классическим примером преклонения перед странствующими мастерами древности. Найденные в свитках Дуньхуана Цзянь оружие меча, Дуншань Хэшан Хэн Цзянь Гэ, песнь о божественном мече монаха из Дуншаня, лун тюань шань дянь г песни о божественном мече лунтьюань и санчи лунтьюань дянь предание о мече лунтьюань длиной три фута представляют собой песни о героях и боевых подвигах сложенные народом созданные в эпоху тан соу шаньзи записки о поисках духов девятнадцатый свиток сюжанька джуань сказание о сюжань Романы периода «Минь Цин», «Шуй Ху Джуань», «Речные заводи», «Сань Го Янь И», «Трое царствие», «Си Ю Цзи, «Путешествие на запад», а также рассказы нюйся Уи», уи три героя и пять праведников», «Вэнь и многие другие произведения о странствующих героях и боевых заслугах сформировали в истории китайской литературы непрерывную преемственную традицию. В эпоху Нового Времени такие романы Юся, как «Санься дзянь» «Три меча героев», «Юнджэнь зянь ся ту», «Справедливые герои периода Юнджэн», «Ся и инсюн джуань» «Предание о рыцарях и героях», «Дзяньху ци ся джуань» «Сказание об удивительных героях преступного мира», не только оставили на себе отпечаток деятельности великих мастеров Ушу, например, Хо Юан Цзя и Дадао Ван У, но и стали одними из самых читаемых произведений популярной литературы и одной из важных составляющих фольклорного блока под влиянием культуры Ушу, а также показателем зрелости жанра рыцарского романа в Китае. Понятие странствующего героя имеет глубокие культурные корни в истории китая их контингент сформировался из служивых людей доцинской эпохи как говорит одно изречение любящий науку становится странствующим ученым а испытывающий страсть к военному делу странствующим героем человечность и долг представляют собой высшие моральные качества такого героя Большинство из них обладали живым непосредственным характером, не обязательно придерживались светских устоев поведения и никогда не жертвовали своими убеждениями ради денег. Все последователи Ушу считают это высшим идеалом человеческого существования и стремятся к уединенной жизни странствующих героев. Философ Хань Фэй Цзи утверждал, Герой должен, во-первых, отказаться от должностей и забыть материальные интересы. Настоящий герой не стремится к почестям, титулам и жалованию. Он готов пожертвовать жизнью ради своих друзей. Во-вторых, ему необходимо привести в порядок мысли и упорядочить желания. Небеса порождают все сущее на благо человека – разве выше нас все гражданские и военные правители? Настоящий герой не разделяет богатых и бедных, не связывает себя никакими ограничениями, действует в соответствии с собственными желаниями и совершенно непринужденно. В-третьих, для него допускается нарушение установленных запретов методом применения вооруженной силы. Императорский двор – издает множество декретов для защиты собственных интересов, вплоть до такой степени, что все чиновники начинают покрывать друг друга, а свобода народа оказывается совершенно стесненной. Настоящий герой готов поднять восстание для борьбы с гнетом власть придержащих. В эпоху Тан герои завязывали знакомство друг с другом. В моде был дух доблести и благородства по этой причине завоевать их боевые заслуги было непросто как говорится в ней дзят тюаньфа в методах кулачного искусства внутренней семьи хуан байдзя есть пять аспектов которые невозможно передать склонность к риску любовь к бою способность быть похожим на пьяного легкость появления мягкость и податливость тела это говорит о том что преемственность военного мастерства у героев подразумевает довольно высокие требования морального характера путешествие героев по деревням и жизнь в чистом поле представляет собой чистейший культурный феномен характерный для нижней прослойки общества они обладают пылким темпераментом твердо верят в долг презирают известность и богатство, находят полноту в мыслях и пнев в мецы Все это способствует определенному обогащению общества. Но, с другой стороны, содержит культурный дух самопроизвольности. Ценностные концепции Юся рождаются под влиянием взаимных, случайных, чувственных факторов. Герои искренне уважают дружбу и всегда готовы пройти сквозь любые трудности ради близких друзей. Они глубоко сочувствуют обездоленным слоям общества – Их глубоко трогает неравенство и несправедливость, и поэтому они готовы действовать во имя долга и бросятся на помощь с обнаженным мечом. В этом заключается ценностная концепция, обусловленная чувством любви к долгу. В целом, странствующие герои в Китае обладали пылким темпераментом, чувственным призывом к исполнению долга, врожденной свободой воли прочно вошедших в дух традиционной китайской культуры. Так сформировался национальный характер, заключающийся в храбрости, уважении долга, презрении материальных благ, честности и душевной чистоте. Традиция благородных героев существовала в относительно чистом виде в духе народной культуры, поддерживая довольно целостное и крепкое преклонение перед военным делом.